Глава третья. Тысячелетняя крепость. Город Херсонес, он же Херсон, Корсунь, Сарсона, был заложен в середине первого тысячелетия до Рождества Христова. Май 9 8 9 года. Окрестности Херсона. Дата, сия как и многое другое, не согласуется с данными ПВЛ, однако вполне отвечает датировке х р о н и с т о в Диакона, Яхье и Алмекина. подкрепленные сообщениями о небесных явлениях, что позволило специалистам определить время захвата Херсона Владимиром как интервал между апрелем и серединой июня 989 года. Даже с приличного расстояния город-крепость Херсон, по словенски именуемый Корсунь, выглядел внушительно: десятиметровые стены, нижняя часть которых была сложена из огромных идеально пригнанных каменных блоков, высокие башни.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 Знание местности, владение р а м е й с к и м и х у з а р с к и м языками позволили бы ему ввести в заблуждение стражу. Не получилось, и не только потому, что б о г у с л а в не справился. Ни одни из шести главных херсонских ворот так и не открылись. Огорченный Владимир решил больше не прятаться и приказал захватить гавань. Задача оказалась несложной. Несколько судов, в том числе два небольших боевых корабля, успели удрать. н а к р ы л ь я х попутного западного ветра, ушли на закат, туда, откуда недавно пришли л о д и и русов. Но можно было не сомневаться: цель беглецов не Днепровское устье, а Константинополь. Перехватить сбежавших даже не пытались. Владимир не собирался скрывать от крестного факт своего прихода к Корсуню. Все, что было в Гавани, досталось русам без крови. Стрелки у херсонитов оказались слабые, а боевые машины метали снаряды редко и криво, изрядно удивив этим русов. Владимир, Претич, Путята, б о г у с л а в и прочие военачальники были уверены, что крепостные орудия как следует п р и с т р е л е н ы Времени туромеев было в избытке. Однако камни и большие стрелы падали куда попало. и весь причиненный ими урон, несколько разбитых лодок и одна затонувшая Хиландия. Русы высадили с лодок олдий, тут же отошедших на безопасное расстояние, разграбили гавань и отошли. Вскоре стенные орудия прекратили обстрел. Видно, растратили весь боезапас. Тем не менее штурмовать город со стороны гавани было бы неэффективно. Красивая лестница, поднимавшаяся от моря к воротам. Была не лучшим путем для стенобитных машин, а сама стена слишком высока для лестниц осадных. Когда последний отряд грузился на последнюю, остальные уже отошли лодью, отворилась одна из семи узких боевых калиток, и отряд р о м е й с к о й стражи попытался перехватить русов. Но г р и ь тут же выстроил а щ и т н у ю стену, а ближние лодьи затабанили и, не разворачиваясь, кормами вперед пошли обратно к причалам. Осыпая Рамеев стрелами, вылазка не удалась. Правда и воспользоваться оплошностью Рамеев не получилось. Их отряд, оставив дюжину трупов, втянулся в каменную щель, а навстречу набегающим русам сверху плеснули кипящей смолой. Погибать такой глупой и неприятной смертью никто не пожелал. г р и т ь отступила, погрузилась на корабль и отбыла без потерь. несмотря на четыре выстрела, произведённых вновь ожившими крепостными машинами, камни взбивали воду так далеко от лодии, что та даже не покачнулась. Однако причин для радости у руссов не было. Взять Херсон внезапно не удалось, значит, вместо веселого и быстрого боя ожидается долгая, трудная и, учитывая высоту городских стен, кровопролитная осада.